Наблюдая за дракой болгар в Кишиневе, он ведь не в шутку сказал, что собирается изучать искусство драки. Однажды, уже в 1836 году, он писал жене, «У нас в Москве все, слава богу, смирно». Бой Киреева с Яром произвел великое негодование в чопорной здешней публике. Нащокин заступился за Киреева очень просто и очень умно — Что за беда, что гусарский поручик напился пьян и побил трактирщика, который стал обороняться. Разве в наше время, когда мы били немцев на красном кабачке, и нам не доставалось, и немцы получали тычки, сложа руки? По мне драка Киреева гораздо простительнее, нежели славный обед наших кавалергардов и благоразумие молодых людей, которым плюют в глаза. Они утираются батистовым платком, боясь, что если выйдет история, так их ваничков не позовут. Брюлов сейчас от меня. Едет в Петербург, скрипя сердце, боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить, а между тем у меня самого душа в пятки уходит, как вспоминаю, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры, и мне говорили а степенис и тому подобное, что же теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона. Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом. Весело, нечего сказать. Слова эти вполне применимы к Онегину, хотя между Онегиным и Пушкиным целая пропасть, но образ Онегина укоренен в самой сердцевине пушкинской поэзии, притом с самого начала. В первых же своих стихах Пушкин с предельной зоркостью вглядывается в себя, но не в том смысле, что же он представляет собою как существо, наделенное разумом, а в том, насколько выражает собственную подлинность. Он производит эксперименты над собственной личностью не средствами рассудка или разума, а при помощи своего поэтического дара, который сразу раскрывается перед ним, придавая величайшую ценность его личности уже и в ту пору, когда он скорее чувствовал, чем осознавал ее, и отсюда затрудненность пушкинского самоанализа на всем протяжении его творческого пути. Этим и обусловлен Интерес Пушкина к созданию образа подобного себе, через который он мог бы безо всякого пристрастия вглядываться в себя, а значит и вообще в природу человеческую. В результате, по мере выявления загадочности Онегина, возрастает его человеческая самоценность для каждого, кто был поражен его загадочностью. Само собой понятно, что тут на первом месте интерес Татьяны к Онегину. Любя Онегина, Татьяна доходит до предела сомнения в нем. Ничтожный призрак, Ильеще москвич в Горольдовом плаще, Чужих причуд истолкования, слов модных полный лексикон, Уж не пародия ли он? И на этом размышлении Татьяны об Онегине останавливаются и надолго, до самой последней их роковой встречи, когда она чистосердечно призналась ему, «Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана, я буду век ему верна». Татьяна безмерно дорога нам, как героиня, положившаяся на жизненный выбор, продиктованный изначальной природой ее. Безмерная же. Человеческая ценность личности Онегина — В непрестанном движении к выбору, так же, как и в невозможности для него сделать окончательный выбор. О нем можно сказать, как Пушкин сказал о России. Он вечно тот же, вечно новый. Пушкин как-то раздваивался между героиней и героем, не отдавая окончательного предпочтения ни ей, ни ему. В окончательном выборе заключена и некая фатальность и склонность не останавливаться ни на чем окончательно. Онегин мыслен только в пути, только охваченный душевной тревогой в связи с приливом какой-то новой волны вопросов, мыслей, порывов к чему-то еще неизвестному. Таким образом, избрание Пушкиным на роль главного героя, главнейшего своего произведения человека в чем-то существенно подобном себе придало роману Евгения Онегин в полном смысле энциклопедический характер. На правах родства со своим героем Пушкин сам становится героем своего романа. Евгений Онегин не только роман Пушкина, но и роман о Пушкине. И хотя он окончен, однако мог бы и продолжаться, ибо все на этом свете равно возможно, как и неотвратимо. Признание Пушкиным неприложности исторического процесса не означало признание обязательности действовать лишь по известному предначертанию. Нет другого гениального писателя в мире, который бы о своих думах об историческом процессе так полагался на свободное волеизъявление людей. Тут и разгадка отношения Пушкина к декабризму. Он друг и брат декабристов.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 Конечно, я ни в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится, но просить мне как-то совестно, особенно ныне. Образ мысли моих известен. Гонимый шесть лет сряду, замаранный по службе выключкую, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному царю. Хотя я отдавал полную справедливость истинным его достоинствам, но никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции. Напротив, класс писателей, как заметил Альфиери, более склонен к умозрению, нежели к деятельности. И если 14 декабря доказало у нас иное, то на то есть особая причина. Как бы то ни было, я желал бы вполне искренно помириться с правительством, и, конечно, это ни от кого, кроме его, не зависит. В этом желании более благоразумие, нежели гордости с моей стороны. С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнародования заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни, как французские трагики, но взглянем на трагедию, взглядом Шекспира. 1826 февраль. Да, вот каков он наш Пушкин. Смотрит на мир, равноправный миру, более того, вступая в прямое отношение со всем, что только есть в этом мире. И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход и дольной лозы прозябанья. Углубление поэзии в мир, согласно Пушкину, принимает неизбежную форму углубления его тяжбы с миром. Эта тема, одна из ведущих в творчестве Пушкина, достигает к началу 1830-х годов своего «Зенита». В 1830 году Пушкин пишет такие программнейшие свои произведения, как «Поэту» и «Моя родословная», ознаменовавшие новую полосу в его творческом, вообще духовном, но особенно идейном развитии. Оба эти стихотворения одновременно и поэтические декларации, и политические памфлеты, а между тем они так не схожи. «Услышишь суд глупца и смех толпы холодный, но ты останься тверд, спокоен и угрюм» поэту. «Я громатей и стихотворец, я Пушкин просто, не мусим, я не богач, не царедворец, я сам большой». Моя родословная. Право на политический памфлет Пушкин отстаивал с молодых лет. Вращаясь в великосветском, а потом и придворном кругах, Пушкин не смог бы стать Пушкиным без утверждения в своем творчестве жанра политического памфлета как непосредственного орудия против преследования поэзии в обществе, для которого поэзия — непосредственная угроза его существованию. Вся творческая биография Пушкина. А началась она, когда он едва достиг тринадцати лет цепь превращений, едва ли не каждая из которых заключала в себе возможную катастрофу. Дантес, конечно, случайность в жизни Пушкина — Однако Дантесы — закономерность. Случайностью, конечно, является и то, что Пушкин убит иноземцем, а не русским. Но и эта случайность, я думаю, можно сказать закономерно. Пушкин, как мы знаем из многих его писем, не скрывал своего гнева против тех иностранцев, которые, живя в России, не скрывали своего пренебрежения ко всему русскому. «Мне наскучило...» Что в моем Отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к любому юнцу-англичанину, явившемуся щеголять среди нас своей тупостью и своей тарабарщиной Казначееву 1824 июнь. Для нас Дантес подобен преступнику, ворвавшемуся в наш дом, чтобы осквернить все святое для нас, но этим, покрывшему себя вечным позором, и на целые столетия, задевшему нашу национальную гордость. Наконец, сама безвременная смерть Пушкина — тоже вид случайности, хотя опять-таки по-своему скрывающий в себе нечто глубоко закономерное. Вспомним, как возвеличивал Пушкин роль случая в человеческой жизни, при этом на протяжении всей своей жизни любил заигрываться со смертью, что было одним из решающих свойств его характера и дарования, и еще. Только лишившись Пушкина, Россия в полной мере осознала, что означает для нас Пушкин и почему она не уберегла его. Гибель Пушкина обратилась как бы в знак бесконечности его. Достоевский говорил о Пушкине, что, уйдя безвременно от нас, он унес с собою в могилу загадку, которую предстоит разгадывать всем последующим поколениям русских писателей. Словом, человеческое сознание так уж устроено, что из любого бедствия, случающегося с людьми, извлекает уроки для нового возвышения их. Да, Пушкин унес с собою в могилу загадку своего гения. Это верно. Однако верно и то, что она осталась при нас. Пример его отношения к своему Онегину – лучшее доказательство тому. Он чувствовал, что роман остался так и незаконченным. Ближайшие друзья Пушкина всячески содействовали его окончанию, не следуя их советам. Он, тем не менее, откликался на них и в стихотворной форме. Имеется четыре таких наброска. Первый датирован 1833 годом, остальные три относятся уже к 1835 году. Начнем с первого. Обращение к Плетневу. Ты хочешь мой наперстник строгой, боев парнаских судья, чтоб тревогой на прежний лад настроя давно забытого героя, когда-то бывшего в чести, опять на сцену привести? Ты говоришь, Онегин жив и будет он еще не скоро схоронен. О нем вестей ты много знаешь из Петербурга и Москвы возьмут оброк его главы. Тут главное, Онегин жив, и будет он еще не скоро схоронен. Это завещание Пушкина своим наследникам помнить об Онегине, который действительно стал для них величайшей проблемой. Два наброска 1835 года по поводу Онегина – Дают некоторые основания думать, что у Пушкина порою возникали намерения вернуться к Онегину. Ты мне советуешь, Плетнев любезный, оставленный роман наш продолжать, и строгий век расчеты век железный, рассказами пустыми угощать. Ты думаешь, что с целью полезной тревогу славы можно сочетать, и что нашему собрату брать с публики умеренную плату. Ты говоришь, пока Онегин жив, да то ли роман не кончен, нет причины его прервать, к тому же план счастлив. Следующий набросок еще более настраивает нас на тот лад, насколько к концу своего пути в Пушкине жива была мысль об Онегине, как о романе, оставшемся не совсем законченным. На этот раз Пушкин обращается ко всем своим друзьям, а не к одному только плетневу. Вы, За Онегина, советуете други приняться мне опять в осенние досуги. Вы говорите мне, он жив и не женат. Итак, еще роман не кончен это клад. Вставляй в просторную, вместительную раму картины новые. Открой нам диораму, привалит публика, платя тебе за вход, что даст еще тебе и славу, и доход. Пожалуй, я бы рад. Так некогда поэт. Я думаю, последнюю оборванную строку надо понимать не так, что у поэта нет времени на продолжение, как бы прерванного романа, а так, что с неким поэтом. Случилось некогда нечто подобное, но это лишь гадание. В последнем послании друзьям своим о возможности или невозможности продолжать Онегина, Пушкин дает свое окончательное решение на этот счет. Это послание делится на две равные половины, то есть заключает в себе две онегинские строфы. Мы прочтем их в обратном порядке. Вы говорите, слава Богу, пока мест твой Онегин жив, роман не кончен. Понемногу иди вперед, не будь ленив. Со славы, вняв ее призванию, сбирай оброк хвалой и бранью, рисуй франтов городских, и милых барышень своих, войну и бал, дворец и хату, и келью, и харем. И с нашей публики меж тем бери умеренную плату за книжку по пяти рублей, налог не тягостный, ей-ей. Это явная ирония Пушкина над советами друзей вернуться к Онегину. Не в духе автора взяться снова за этот роман, хотя и сказано, что он не закончен. Ведь Пушкину никогда не требовалась окончательность, в чем бы то ни было, особенно в творчестве.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 Автор иронизирует по поводу того, что роман считается законченным. Лишь когда лица романа, так сказать, пристроены, то есть на их судьбах поставлена точка, Пушкин не приемлет таких решений. В его представлении человеку нет конца. В самом деле, разве Татьяна оказалась в более выгодном положении по сравнению с Онегиным, выйдя замуж за генерала, тогда как Онегин остался неженатым? Не найдя возможности для прямого продолжения Онегина, Пушкин обратился к разработке исторических сюжетов, открывающих гораздо больше доступа к постижению современных конфликтов. Это «Медный всадник», незаконченная поэма «Езерский», наконец, «Капитанская дочка». Что касается поэм, они перекликаются с Онегином и тем, что герой их называется Евгением. В промежуточных редакциях Езерского даже встречаются такие строки «Отсель фамилию свою ведут Онегины» и «Тогда Онегины звались». В «Медном всаднике Евгений» не просто Евгений, как в «Онегине», а бедный Евгений. Езерский же и написан «Онегинской строфой». Все же обе названные поэмы не являются продолжением Евгения Онегина. Пушкин твердо и ясно сознавал, что продолжать Онегина значит писать роман в духе обычая, установившегося в западноевропейской литературе. Это решительно не соответствовало его эстетическим установкам. И он скорбно иронизирует по поводу героя обыкновенного романа, так как его пришлось бы... Как бы то ни было женить, по крайней мере, уморить. Как тут не вспомнить отцов и детей Тургенева или «Войну и мир» Толстого? Между прочим, Андрея Балконского Толстой тоже уморил, как и Тургенев Базарова. Вообще же, великие русские романисты прекрасно осознавали уязвимость романа как литературного жанра, каким он сложился на Западе, и прилагали все усилия внести в него свои поправки. И на кого они могли тут опираться, как не на Пушкина? Тем не менее, порой у них возникали большие сложности в восприятии пушкинских традиций, и это началось с Гоголя. Как раз пример с Гоголем здесь особенно показателен. Являясь младшим современником Пушкина, он чувствовал себя как бы принадлежащим к другой эпохе. Белинский проникновенно схватил соотношение между Пушкиным и Гоголем, назвав Гоголя художником более в духе времени, то есть непосредственно обращенным к социальным проблемам современности. Но сделав этот шаг, столь необходимый для русской литературы, Гоголь почувствовал, что он и уклоняется от Пушкина, как высочайшей вершины не только в русской литературе, а и вообще в устремлениях русского духа, и это не могло не стать мучением для Гоголя. Затем Толстой, который также всю жизнь мучился над вопросом о Пушкине. В начале своего пути он писал даже об известной устарелости Пушкина, а затем в процессе работы над данной Карениной признался, что Пушкин как будто разрешил все мои сомнения. Лишь только у одного Достоевского, Не появлялось никаких сомнений в Пушкине. Он дал самые пронзительные характеристики Пушкина, и одна из них, едва ли не самая пронзительная, сделана в разборе Анны Карениной. Здесь сказано, «Вся теперешняя плеяда наша работала лишь по его указаниям, нового после Пушкина, ничего не сказала, все зачатки ее были в нем» указаны им. Да и к тому же она разработала лишь самую малую часть им указанного. Но зато то, что они сделали, разработано ими с таким богатством сил, с такой глубиною и отчетливостью, что Пушкин, конечно, признал бы их. В судьбе Пушкина, следовательно, судьба всей русской литературы И на все времена. Потому так незыблемы слова Аполлона Григорьева о том, что Пушкин ⁇ это наше все. Март 1981-го. Март 1985-го годов. Конец книги. Август 1987 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.